Кортизол. Самое интересное, что кортизол вырабатывается почти там же, где и адреналин. Это гормон мозгового вещества надпочечников. Кортизол вырабатывается в коре этого мозгового вещества, в коре надпочечников. Он вырабатывается у нас постоянно. Но однако, если стресс становится хроническим, То возникает избыток этого гормона, и дальнейшие связанные с этим неприятные последствия не заставляют себя долго ждать. И как только мы начинаем готовиться к предстоящей драке или побегу, бурно выделяя адреналин, наш организм, не надеясь на краткосрочную победу, все же начинает потихоньку заботиться о запасах на длительную оборону. Сразу же после выделения адреналина за счет адренокортика тропного гормона А к ЭТГ в корень от почечников постепенно запускается синтез кортизола. И все, процесс пошел уже совсем в другую сторону. Нашим умудренным опытом организм предполагает, что ему вскоре придется несладко, и помня, что после войны всегда наступают голодные годы, быстренько включает режим экономии, модифицирует обмен веществ на собирание и накопление припасов. трансформируя почти всю поступающую с едой энергию в жиры. Помните это выражение отдохнуть или отлежаться после боя. А главным местом для стратегических запасов, как вы, наверное, уже догадались, природа давно выбрала подкожную жировую клетчатку. И вот когда первый и сильный адреналиновый стресс проходит, в организме начинает безраздельно царствовать кортизол. резко усиливая аппетит и способность жировых клеток буквально всасывать в себя весь жир, циркулирующий в крови. Избыточный кортизол подразумевает состояние, как будто ты постоянно куда-то бежишь, когда физическое и психологическое здоровье находится в непрерывном стрессе и на подъёме. В этот момент вы можете сидеть на очередной диете, Или даже вообще ничего не есть, но ваш же родной кортизол всё время наполняет жировые клетки жирными кислотами, которые вы до этого успели накопить в крови. Хорошего мало, но ну, зато хоть кровь очистится от лишнего жира. Кортизол производится и вырабатывается постоянно. Однако, если стресс становится хроническим, то возникает избыток гормона, и дальнейшие связанные с этим неприятные последствия не заставляют себя долго ждать. Фердинанд Зауэрбрух, личный врач Гитлера, главный хирург Вермахта, издал своё время мемуары, в которых в том числе освещены результаты вскрытий тысяч молодых пленных, умерших в концлагерях от голода. Они ничего не ели, кроме полос гнившей картошки и свёклы. И при этом у них был широко распространён атеросклероз сосудов. Казалось бы, откуда Зоербрух считал, что причина тотальный стресс, ожидания и страх смерти. Страх в виде кортизола мобилизовал внутренние эндогенные жиры человека, превращая их в атеросклеротические отложения на стенках сосудов. Причём интересно, что рецепторы жировых клеток к этому гормону расположены преимущественно в тканях верхней части тела: голова, шея, грудь. И при этом тип ожирения, полнеть вы будете именно в этих зонах, то есть сверху. При хроническом стрессе возможен быстрый набор веса и активное накопление жира в области живота. При серьёзном переизбытке кортизола, когда ситуация перерастает в состояние болезни, происходит разрушение мышц, жир начинает в большом количестве скапливаться на животе, образуя так называемый кортизоловый живот. Подобные симптомы нарушения жирового обмена определяют так называемую кушингоидную внешность. Лунообразное лицо, отложение жира на лице, отложение жировой ткани на шее, безоние, горб и в верхней части туловища особенно заметно над ключицами. А вот ножки и ручки при этом вполне могут оставаться тонкими. Такой своеобразный колос на глининых ногах. Ну это уже в крайне запущенных состояниях или при длительном лечении препаратами кортикостероидами. Кортизол всегда выделяется в ответ на страх, опасность или отрицательный стресс, а адреналин производится в моменты возбуждения, положительного стресса и драйва. Так какой же стресс способствует выделению адреналина, и мы от него похудеем, а какой стресс напротив? спровоцирует усиленный выброс кортизола, и мы начнём набирать вес. Разница, казалось бы, небольшая, но она есть. Например, если вы прыгаете с парашютом в первый раз, то, скорее всего, вы будете испытывать страх, и у вас повысится уровень кортизола. Если же вы опытный парашютист, то, наверное, в момент прыжка вы будете чувствовать не столько страх, сколько эмоциональное возбуждение, восхищение и драйв. сопровождающийся выбросом именно адреналина. Если вы едете на машине по московским пробкам и при этом нервничаете, опаздывая на работу, то у вас выделяются кортикостероиды. Много выделяется, поверьте. Но если вы мчитесь по хорошей свободной трассе на прекрасном автомобиле с красивой молодой девушкой, предвкушая ход дальнейшего развития событий, у вас вырабатывается адреналин. Адреналин до мурашек по телу. Вот что вам нужно. Вот где вкус жизни, который мы уже забыли и помним только с детства. Когда безбашенными пацанами ничего не боялись, прятались или убегали, рисковали и выигрывали. Психологи всегда и однозначно приписывают развитие полноты нарушению работы головного мозга, его центральной нервной системы и почти всегда обвиняют пациента в эмоциогенном пищевом поведении. Проще говоря, заедание и проблем. Но на самом деле это состояние проявляется как вторичный симптом лишь только у половины больных ожирением. Симптом чего? В чем его истинная причина? Пациенты сами часто отмечают, что стимулом к приему пищи становится не истинный голод, а эмоциональный дискомфорт, стресс, тревожность, раздражительность, плохое настроение. Даже чувство одиночества становится причиной лишний раз заглянуть в холодильник. Так давайте теперь решим сами для себя, что же тут первично? Из-за чего формируется тот или иной вариант развития нашего поведения, нашего пищевого поведения? А может, это и не нарушение никакое? А нормальная защитная физиологическая реакция, выработанная природой за тысячелетний период выживания человечества и проявляемая на гормональном уровне, может не стоит вмешиваться в то, что природа формировала веками. Тем более мы-то теперь знаем, головной мозг и сознание здесь совсем не причём. Всё происходит на уровне самой древней парасимпатической нервной системы, спинного мозга и цепочки гормональных реакций. которые физиологически не способны контролироваться сознанием. И пытаться влиять на эти системы при помощи психологических техник, тренингов и практик полный абсурд и обман доверившихся пациентов. Здесь стоит отметить одну интересную особенность, характерную исключительно для мужчин. Обычно после неприятного отрицательного стресса, ссоры с женой, конфликта с начальником или аварии на дороге, Мужчины всегда испытывают менее сильный голод, чем женщины. Порой они вообще забывают о еде. И кортизол у них выделяется значительно меньше. И тут всё дело оказывалось именно в отличии мужской психологии от женской. Мы, мужчины, просто на все неприятности реагируем более прагматично, кратко и менее выражено. Мы сразу решаем создавшуюся проблему, проигрывая в голове варианты. Женщины же паникуют, Вначале паникуют, рыдают, потом ругаются и так далее. И при этом, кстати, активно запасают жир. Про некоторых женщин говорят, у них мужской характер, они ведут себя как мужчины. Но это скорее исключение из правил. Например, если мудрая свекровь скажет вашей супруге, что в этот раз её явно неудачно постригли, это серьёзная причина, чтобы впасть в уныние на полдня, выделяя при этом кортизол и толстея на глазах. Если то же самое услышит мужчина, он, скорее всего, проведя рукой по голове, ответит: "Ерунда, скоро снова отрастут, я ещё подстригусь". Если женщина надумает поделиться с любимым мужчиной очередным горем, скорее всего, он отреагирует одной из типичных для него фраз: "Да ладно, не обращай внимания, не парься, не заморачивайся, да всё в порядке" и так далее. И нельзя на него обижаться за эти слова, ибо он совершенно искренне таким образом пытался успокоить свою спутницу жизни. Но для женщин подобный ответ часто оборачивается жёсткой обидой и возмущением. Это всё, что ты можешь сказать по этому поводу? Мне так плохо, а ты? Что я от тебя прошу? Мне не нужны твои глупые советы, я хочу, чтобы ты меня просто пожалел. Чурбан бесчувственный. И сразу текут слёзы, а вместе с ними в кровь льётся кортизол. А потом ведь надо себя бедную обязательно порадовать чем-нибудь вкусненьким, чтобы успокоить и угомонить кортизол. Помните, нехватка дофамина заедание проблем, всё просто. Не накручивай себя, говорят мужчины, а женщины думают: "Насколько же он ко мне равнодушен? Ничем его не прошибёшь". Ты меня никогда не поймёшь, не понимал и не любил по-настоящему. Но с другой стороны, пусть наши милые подруги вспомнят, когда эти переживания помогали им реально найти выход из сложившейся ситуации хоть раз. Мужчины же ничего не придумывают и живут обычно одним днём. Женщины даже не могут себе представить, насколько это удобно жить одним днём. как любит повторять Михаил Жванецкий, решайте проблемы по мере их поступления. Мудрые женщины, понимающие психологию мужчин, с годами привыкают к такой реакции и начинают воспринимать её как жизненную позицию, как неизбежность. Они понимают, что просто у мужчин другой подход, и обусловлен он не тем, что мужчина вас не ценит или его не волнуют ваши проблемы, просто не обращать внимания на эмоции, чтобы сосредоточиться на решении проблемы. Мужчинам удаётся гораздо лучше, чем женщинам. И в этом прекрасный пол может нам только позавидовать. Еще типичный пример, как среагирует женщина, если ей продирающиеся через узкий проход маршрутки мягко намекнул, что ее габариты несколько превышают общепринятые стандарты общественного транспорта и что неплохо бы с ее стройной попой в час пик и дома бы посидеть. Да это же будет целая трагедия, которая потом будет оплакиваться и переживаться несколько дней. А телефон будет трещать в руках от СМС к подружкам. А если мужчине кто-то из коллег скажет: "Да у тебя брать с пузика уже отросло непомерное". Он ответит, что это всего лишь пучок нервов и побежит после работы с тем же приятелем пить пиво и смотреть футбол в ближайшем кабаке. Когда мужчин бросают девушки, что само по себе нонсенс, а не гады, не зажигают ароматические свечи, не ложатся лицом к стене в рыданиях и соплях, а вместо этого тут же выпускают пар с другой. Часто первый попавшийся особый, причем ему удается даже получать при этом некое сексуальное удовольствие. Сколько мужчин после развода даже уже встречаясь и любя другую женщину при возможности не откажутся переспать с бывшей женой? У вас так не было? Ну, если честно, только между нами. Женщина в отличие от мужчины больше внимания уделяет не тому, что сказали, а тому, как это было сказано. Да. Но как ты это сказал? И как ты при этом на меня посмотрел? Они звонят подругам и часами обсуждают, почему свекровь на меня так посмотрела. Мужчина прямолинеен и почти всегда его слова не несут никакого дополнительного скрытого смысла. Чаще всего он что думает, то и говорит. Мужчина сказал, мужчина сделал. Женщина всегда ищет в словах скрытый смысл и часто додумывает, придумывает себе то, что мужчина в силу своей прямолинейности и определенной ограниченности даже и вообразить не в состоянии. Эти фантазии, кстати, часто заканчиваются семейными конфликтами на пустом месте, что не прибавляет здоровья ни одному из членов семьи. Для нас с вами важно понимать одну простую истину: когда женщина нервничает. Они не ищут советов, они ищут поддержки. Мужчины же вообще ничего не ищут. Покупают бутылку пива и идут смотреть кино. Можно подумать, что мужчины просто бесчувственные и себелюбивые создания. Они мол никогда не говорят о своих проблемах, предпочитая делать вид, что ничего не происходит. Но, возможно, это и есть самая эффективная психологическая тактика поведения. Возможно, если забросить мысли о проблеме в самую дальнюю часть головы, то там она со временем и сгинет. Если соблюдая очередную, прямо скажем, бестолковую диету, вы вдруг срываетесь, наедаетесь, как тот самый волк из знаменитого мультфильма, запомнившегося многим словами «сейчас пою», и встав утром на весы с ужасом обнаруживаете прибавку в три-четыре килограмма, то для мужчины это... Да он как бы это сказать просто на весы вставать не будет. А вот для женщины это замечательный повод поплакать и поругать себя последними словами, выделить кортизол. Они боятся весов и порой долго решаются, прежде чем на них встать. Для них это целый ритуал. Но если на минутку остановиться и призадуматься, вы поймете, что, скажем, три килограмма жира по любому не могли и вырастить у вас под кожей за одну ночь. Это уже что-то из разряда фильмов ужасов. То, что вы видите на стрелках весов, просто та бесформенная масса еды, которую вы съели накануне и которая догнивает у вас в кишечнике, поддерживая условно патогенную флору. Она еще даже всосаться не успела. За сутки, даже наевшись до отвала, человек может набрать максимум сто тридцать грамм жировой ткани. Такова наша физиология. Но если после подобного праздника живота вы начинаете переживать, как баба, и тем более усиленно себя ругать, у вас выделится всё тот же кортизол, который, уж будьте уверены, сделает всё, чтобы содержимое вашего набитой едой кишечника просто так не было поглощено унитазом. Наше настроение, определяющее системность и яркость эмоциональных реакций, не просто движение импульсов по нейронам мозга. Это те нейромедиаторы и гормоны, которые решают, в какую сторону их развернуть. Нервные клетки общаются между собой с помощью отростков аксонов и дендритов, между которыми существуют соединения, названные синапсами, и так называемая синаптическая щель. Именно здесь и происходит взаимодействие двух нейронов, передающих информацию от клетки к клетке. Медиаторы попадают в синаптическую щель и активируют рецепторы следующего нейрона. После активации рецепторов нейромедиатор возвращается обратно в клетку, происходит так называемый обратный захват или разрушается. Кажется, что настроение зависит от нас самих, но мы сто раз убеждались, что в это не так. Нам кажется, что наше поведение зависит от нас, но вы тоже сто раз уже убеждались, что это не так. Наше настроение и связанные с ним поступки не только наши мысли, это всегда совокупность химических реакций в организме. Под действием стресса кора надпочечников начинает усиленно вырабатывать гормоны кортикостероиды, и их уровень в организме резко повышается. Сами по себе эти гормоны неплохие, но поскольку в жизни многих людей присутствует множество неоправданных стрессов, Хронически повышенный уровень этих гормонов явно не идёт на пользу. К тому же, у мужчин в запасе всегда припрятан ещё один козырный ход. А нет от стресс безжалостно запивают крепкими спиртными напитками. В 1992 году психологи из Мичиганского университета, как обычно, чуть-чуть обманули испытуемых. сказав им, что будут задавать вопросы о том, какое впечатление на них произвели просмотренные страшные фильмы ужасов и катастроф, она на самом деле втайне измеряли количество пищи, которую участники исследования схемечали во время этого опроса. И вот что интересно. У мужчин стресс подавлял аппетит. После фильма он несчастных случаях они съели совсем немного еды, а после приятного фильма о путешествиях уже в два раза больше. Женщины же в обоих случаях были более умеренны в пище, но пережитое волнение сильно усиливало их аппетит. После спокойного фильма они съели совсем немного закусок, а после страшного фильма почти в трое больше. Скорее всего, физиологического кортизола у мужчин вырабатывается немного меньше, и, может быть, поэтому они легче выходят из стресса и не приходится его заедать. Кстати, даже в отсутствие стресса максимальный уровень кортизола выделяется у нас с вами совершенно независимо и физиологично каждый день рано утром, как только мы просыпаемся. И быть может, именно поэтому многие из нас просыпаются уже жутко голодными. Они хотят есть, потому что кортизол подталкивает их к запасанию энергии в подкожный жир. А некоторые диетологи в это время с упорством бойца невидимого фронта постоянно твердят, что вам просто необходим сытный завтрак. Я в шутку уже думаю, что они просто упорно бьются за то, чтобы благодаря кортизолу и раннему завтраку все толстели и дальше. Они не остались бы без работы. А может, они просто эндокринологию в институте плохо изучали. Кто знает? Вот что сказал по этому поводу знаменитый врач-кардиохирург, профессор Академии РАН и Раман, главный кардиохирург Минздрава Российской Федерации Лео Бокерия. Завтрак съешь сам. Это абсолютный бред. Имеется в виду полноценный завтрак. Потому что вы проснулись, организм начинает приходить в рабочее состояние. Вы садитесь к столу, съедаете тарелку мяса, мучного, запиваете большим стаканом чего-то. Потом одеваетесь и едете на работу, а потом какой из вас работник чисто физиологически. Я очень давно, когда началось еще советско-американское сотрудничество, обратил внимание, что большие хирурги утром в лучшем случае выпивали маленькую чашечку кофе. Все. В полдень-то, что у них называется ланчем, это какой-то бутербродик. А вечером он приходит домой, нормально ест, потом идет в бассейн, купается, читает там что-то. Поэтому завтрак отдай врагу, в обед перекуси, вечером, ну не глубоко вечером нормально поешь, а потом физкультура. По моим наблюдениям, в странах, где люди долго живут, они живут так. Завтрак съешь сам, обедом поделись и так далее. Много немыслимых и нелепых с научной точки зрения правил диетологии ещё существует на этом свете. Но большинство из нас наоборот по утрам чувствует сильнейшее отвращение к еде. и до обеда даже кофе с бутербродом в себя впихнуть не может. Это тоже влияние гормонов, в частности, второго из самых сильных жиросжигающих после адреналина, гормона роста или соматотропного гормона. Это крайне интересный, ещё мало изученный и загадочный гормон. И поверьте мне, он заслуживает, чтобы мы обязательно поговорили о нём. Но только чуть позже, в отдельной главе. Ладно? Парадоксальная вещь. Оказывается, высокий уровень кортизола во время любых физических нагрузок при полном отсутствии пищи приводит к совершенно другим результатам. Во время физических упражнений, выполняемых по утрам, кортизол вместе с другими жиросжигающими гормонами адреналин, норадреналин и гормон роста, напротив, способствует усилению утилизации жиров. Вот уж так и они необычные эти гормоны. В совокупности максимально активизируют жирозжигательные возможности кортизола и сводят на нет его жиронакопительные функции. При физической нагрузке кортизол обладает свойством повышать активность гормоночувствительной липазы (HSL) главного фермента, высвобождающего жир. Поэтому аэробную физическую нагрузку наиболее целесообразно проводить по утрам на голодный желудок. Совсем другая история с высоким уровнем кортизола в состоянии покоя. Тогда кортизол взаимодействует после завтрака с инсулином. Пусть это будет всего лишь кофе с сахаром и бутерброд, и оказывает прямо противоположный эффект на накопление жиров. Инсулин повышает жиронакопитительные свойства кортизола и при этом блокирует его жиросжигательную функцию. Без физической нагрузки он повышает активность липопротеинлипазы ЛПЛ Главного жира запасающего фермента. Поэтому кортизол – это гормон, способный одновременно, в зависимости от заданных условий, или сжигать, или запасать жир. Именно поэтому завтрак надо отдать врагу. Кортизол влияет сразу на несколько гормонов, ответственных за чувство голода и тягу к вредным продуктам. К ним относятся лептин, инсулин и нейропептид Y (NPY). Последний формирует у нас в мозге то самое истинное чувство голода. Но кортизол влияет не только на НПИ мозга, но и на НПИ всего тела, заставляя организм накапливать жир. Когда он высвобождается в больших количествах, маленькие жировые клетки перерождаются в зрелые и пополняют их ряды. Ужас, правда? Я убеждён, что вмешиваться в эти сложные гормональные взаимодействия самостоятельно, даже имея за плечами багаж знаний в виде прочитанных пары тройки книжек, и тем более самостоятельно употреблять различные препараты точно не стоит. А что же тогда можно порекомендовать в подобной ситуации? Как насчёт того, чтобы поменьше нервничать и не завтракать, по крайней мере, сразу после пробуждения? Совет, мягко говоря, сомнительный. Так как не нервничать в наше время почти невозможно. Главное не попасть в замкнутый круг. Я нервничаю, значит, я толстею. Я толстею, и именно из-за этого нервничаю.